Глава одиннадцатая. Машина, загруженная архивами Абвера, медленно взбиралась по пандусу. Погрузка закончилась. Дюжи и молодцы покинули кузов. Все участники мероприятия тоже подались наверх. Алексей выходил с правой стороны, натянув козырек фуражки на глаза. Первая машина стояла справа от пандуса, прижавшись к уцелевшему фрагменту бетонного забора. Рядом с ней пристраивалась вторая. Водитель также аккуратно прижимал машину к забору. Там росла густая трава. Колеса давили ее. Послышали звуки внезапно приблизившейся канонады. Люди с беспокойством поглядывали на восток. Слышался раздраженный голос майора Рюхтгоффена. Он объявлял построение. Как-то темнее стало в воздухе, тучи собрались, да и до сумерек рукой подать. Суетились солдаты. Лейтенант Анушкин что-то выговаривал капитану Вайглю, держа руки сцепленными за спиной. По сторонам он не смотрел. Каким ветром сдуло в сторону капитана Макарова. Риск был колоссальный, но никто не заметил, как он шагнул за машиной, прижался к забору. Трава прикроет, ноги с пустыря не заметят. Между оградой и бортами грузовиков оставалась щель сантиметров шестьдесят. Он стащился спины ранец, голова лихорадочно работала, отыскивая хоть какое-то решение из всех безумных. Забраться под нище, повиснуть на каком-нибудь кронштейне, не выйдет. Руки не выдержат, перемелит в труху. Должно быть другое решение. Что представляет собой этот грузовик? Кабину упрочили стальными листами, наварили закрылки, кузов обыкновенный, железный, внутрь установили стальную будку с двустворчатыми дверьми и прикрепили сварными швами к кузову. Будка не примыкает вплотную к переднему борту, но нависает над кабиной. Между будкой и бортом расстояние в полметра. Там что-то есть, укрытое брезентом. Что там? Ящик с инструментом, запасное колесо. Это логично, оно обязательно должно быть. Немцы все предусматривают. Его нет снаружи, и вряд ли оно находится в будке. Алексей протискивался к головной части кузова, попутно прислушивался. Тревожных звуков не было, никто не лез за ним, не стрелял по ногам. Это удача, черт возьми, но такая краткая. Солдаты на пустыре бренчали амуницией, трещали двигатели, подъезжал мотоцикл и что-то посерьезнее. Звучали отрывистые команды. «Первое отделение на борт! оберфельдфебель Ланки. командуйте мотоциклетным расчетом!» Он стоял на цыпочках между будкой и кабиной и шарил рукой по брезенту. Под ним действительно находилось колесо. Дьявол, если не откатится, то конец. Он воспользовался подножкой кабины. Только не греметь, в кабине водитель. Второй ногой отыскал какой-то выступ в кузовной части, воздвигся над бортом, согнулся в три погибели и нажал на колесо. Слава партии родной сдвинулась влево. Ему больше ничто не мешало. Образовалось пространство. Совсем немного. Он перевалился через борт, согнув до упора ноги. Помогли занятия акробатикой в школьные годы чудесные. Автомат на колесо, ранец туда же. Сплющился, как мышь, лезущая в узкую щель. Подогнул ноющий острой болью ноги. Жесткая покрышка упиралась в плечо. Каким-то чудом Алексей ухитрился сесть на колени. Подтащил к себе ранец, автомат забрался под брезент. Заяц к поездке готов. «Можно ехать». Машина дёрнулась, застучал, заторохтел двигатель. Она оторвалась от забора, водитель резко сдавал влево. Вдруг остановилась. Палец потянулся к спусковому крючку. В голове взыграла ослепительная боль. Но нет, всё в порядке. Кто-то подбежал, запрыгнул на подножку, распахнул дверцу кабины и стал пристраиваться рядом с шофёром. «Сопровождающий офицер. Всё правильно». «Капитан Бремер или капитан Вайгль?» Машина снова тронулась, выбиралась с пустыря по широкой дуге. И сзади и впереди различались звуки работающих моторов. Капитан Макаров попал в какую-то клоаку и уже плохо ориентировался. Но он должен был разобраться. Усилием воли Алексей отключился от боли в сведенных судорогой конечностях, приподнялся, отогнул брезент. Колонна шла мимо пустых бараков, поворачивала налево. Он находился во втором грузовике. Впереди катил мотоцикл с тремя солдатами. За ним «Опель Блиц», следом на минимальной дистанции еще один. Замыкал процессию маленький грузовичок с открытым кузовом, в котором сидело около десятка солдат. Он мысленно прикинул. Десять, те трое в каждой кабине по паре, не считая кабины машины охранения. Около двух десятков фашистов, с которыми надо что-то делать а у него патронов в автомате меньше, чем врагов. Люди в кабине глухо переговаривались. Слова сливались в прерывистый фон. Колонна вышла напрямую. Мелькали бараки, никому не нужные финские домики. Колонна притормозила у ворот, таков уж порядок. Алексей напрягся, не собираются ли осматривать машины? Нет, до такого маразма не додумались. Ворота разъехались, транспортные средства по одному выбирались на просторы. Открытый участок, примерно с километра длиной, дальше дорога взбирается на холм. «Действуй же, капитан, не спи!» Алексей отогнал брезент, высунулся. Окошко за кабиной отсутствовало. Все заварено железом. Он сместился вправо, вцепившись в борт. Сердце застучало. На этом участке дорога плавно забирала влево. До выхода на прямой отрезок осталось минуты две. Сзади его не видят, он полностью закрыт. То же самое в зеркало заднего вида, идущей впереди машины. Водитель видит левый борт, сопровождающий офицер, чистое поле. А что увидит офицер, сидящий под боком, его не волновало. Рюкзак за спину, автомат на левое плечо. Будка за спиной высокая, можно распрямиться. Колонна на неважной дороге сбавила скорость. Он поднялся, подавшись вперед, фактически лег на крышу, зафиксировался левой рукой, уперся ногами. МП-40 разнес боковое стекло. Обычное стекло до пули непробиваемых пока не додумались. Короткий удар, за ним еще один, уже в свободное от стекла пространство. Притянул автомат вражеский висок, удар вышел точным. Не останавливаясь на достигнутом, еще удар. Он спрыгнул на подножку, вцепившись в раму, не чувствуя, как пальцы ранят осколки стекла, всунул ствол в кабину. «Не останавливаться, убью Капитан Вайголь сполз с сиденья, упер подбородок в грудь. Фуражка удержалась на голове. Он был без сознания, из разбитого виска вытекала кровь. Молодой ефрейтор за рулем ошалел от страха, в ужасе смотрел в черное дуло автомата и машинально утапливал газ. — Не останавливаться, не сигналить! — процедил Алексей. — Будешь сопротивляться, тебе конец. И добавил зачем-то. — Здесь повсюду наши люди. — А Майн вы кто? — пробормотал парень. «Возмездие за грехи ваши тяжкие!» — по-русски пробормотал Алексей, открывая дверь кабины. «Как же неудобно, черт возьми! Еще этот капитан разлегся, ранец за что-то цепляется!» Водитель дернулся, потянулся к автомату, висящему стволом вниз на приборной панели. Алексей ударил его по руке, затем кулаком по шее, чего вполне хватило. Водитель откинул голову, громко икнув на прощание. Он был как Фигаро хватался за несколько дел одновременно. Как-то умудрился закрыть за собой дверь, схватил руль, чертыхнулся, обнаружив, что машина замедляет скорость, пинком отбросил ногу водителя, поставил на педаль свою, стащил с него пилотку, нахлобучил на себя, на силу угнездился за рулем, скинув ранец. Продолжая рулить одной рукой, одной ногой, остальными конечностями наводил порядок вокруг себя. Комплекция водителя была не богатырской — Он прижал его бедром к левой двери, нагнул лицом в пол, чтобы не маячил в окне. Тот застонал, начал приходить в себя. Алексей треснул его локтем загривок. Шофер угомонился. Теперь пытался очнуться капитан Вайгель, сидящий справа. Он вздрагивал, выплескивал кровь. Приоткрылись мутные глаза. Пришлось и ему хорошенько врезать локтем. Офицер вторично потерял сознание. Сидел он, в принципе, ровно, только козырек в был надвинут на глаза. Неужели никто не заметил, что он вытворял? Невероятно! Он пристально смотрел в зеркало заднего вида, вынесенное на кронштейне от кабины, таращился на идущую впереди машину. Все было спокойно. Колонна неторопливо покоряла склон. Мотоцикл то и дело вырывался вперед, потом водитель притормаживал, ждал колонну. Грузовики по одному переваливались через косогор, Местность до более знакомая. Слева позиция партизан, невидимая тропа в кустарник, по которой можно выбежать к заминированной скале. Дорога убегала в скалы по покатой горке. Через две минуты колонна минует знаковую скалу. «Только не спите, товарищи партизаны, только не спите! К черту дурацкие позывные!» Эма, Эмма, ты здесь?» «Здесь я, Макаров!» — резанула по ушам. «Видим колонну, она уже рядом. Все в силе, Макаров!» Она глотала слова, голос вибрировал от волнения. «Я управляю второй грузовой машиной. Повторяю, я во второй грузовой машине. Рядом со мной два трупа, ну или почти трупа. Архив во второй машине, я его везу. Замыкающий транспорт с конвоем немного отстал. Используйте этот факт, Эмма. Как проеду, сразу взрывайте, уничтожайте огнем конвой сопровождения. Только меня не зацепите сгоряча». «Я все поняла, Макаров, ты молодец, Макаров, господи!» «Подожди, мы это не всё. Первую машину на виду бросать нельзя. Не повредите её при обстреле. Поедем на двух, чуть позднее загоним её в болото, пусть думают, что мы на двух машинах». Волыницы и Мазурович садятся в неё, отъезжают километра на полтора и топят в болоте. «Потом мы их подберём. У них должна быть рация. Ты всё поняла?» «Я поняла, Макаров. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Удачи тебе, Макаров, мы рядом». Он задыхался от волнения. Уже скалы, дорога сузилась. В этом месте не развернуться. Огромные булыжники вылезали на обочины. Слева приближалась самая рослая в округе скала, до нее оставалось метров 200. Она двоилась в глазах, терялась в легких сумерках. Он молился, чтобы ничего не сорвалось. Поливать, что Бога нет, он все равно молился. Сопровождающие лица помалкивали. Гаутман пребывал в качественном обмороке, а водителю он сломал позвонки, так что никаких перспектив. Ну, что еще? Он увидел, как приоткрылась правая дверь ведущей машины, на подножку вылез капитан Бремер. он же лейтенант Аннушкин. Что-то беспокоило этого типа, интуицию выработал звериную. Давно его что-то беспокоило, еще в бункере начал волноваться. Он вертел головой, смотрел на скалы». Потом повернулся, стал всматриваться сквозь стекло ведомой машины. Алексей чувствовал, как немеет кожа. Поздно отворачиваться, сползать на пол. Офицер Абвера может разглядеть пилотку водителя в верхнюю половину лица. Он должен знать водителя в лицо. Рядом Вайголь, ну, прикорнул слегка, фуражка на глазах тихо подремывает. Что-то не давало покоя этому обладателю звериного чутья. Он поколебался, начал забираться обратно в кабину. Мотоциклисты уже проскочили за скалу, проехала первая грузовая машина, еще секунды и проскочит второй «Опель». Словно сжатая пружина выбросила Анушкина обратно из кабины. Он застыл, держась за передний борт, смотрел из-под лобья пронзительно прямо в глаза. Тоже узнал памятливый демон, все вспомнил. Истошно завопил. — Всем стоять! Алексей утопил педаль газа. Как-то с юмором сегодня Боженька реагирует на его молитвы. Машина пролетела мимо скалы, едва не уперлась в задний бампер второго автомобиля. За спиной рвануло так, что земля дрогнула. Огненный шар взметнулся в небо, скала раскололась, рухнула несколькими кусками на дорогу. Пыль поднялась столбом. Комарник все рассчитал предельно точно. И время подрыва, и куда заложить взрывчатку. Алексей успел вывернуть руль, иначе машину перевернуло бы к чертовой матери. Грузовик ушел с дороги, воткнулся во вросшую в грунт глыбу. В ушах звенел, бесились колокольчики, перекрикивая друг друга. Грузовичок с конвойными попал под безжалостный завал. Накрыло всех вместе с машиной. Никто и понять ничего не успел. Солдат передавило, порвало на куски, от машины остался только капот, торчащий с груды камня, как нос бульдога из кустов. С двух сторон фашистов поливали огнем. Под колесами мотоцикла взорвалась граната. Трехколесная машина эффектно перевернулась, стала кувыркаться по дороге, теряя детали и элементы корпуса. Мотоциклиста сразу раздавило, остальные разлетелись в разные стороны. Пули им уже не требовались, вряд ли кто-то выжил после множественных переломов. Капитана Бремера выбросило с подножки, то ли ударная волна постаралась, то ли водитель сплоховал, от неожиданности дернул рулем. Он катился через проезжую часть, треснулся головой о камень, застыл, разбросав руки. Из расколотого черепа хлистала кровь. Головную машину трясло, перепуганный шофер то давил на газ, то выжимал тормоз. Он все же решил дать деру, вильнул с обочины, Покатил рывками по проезжей части, но мертвые тела и обломки мотоцикла путались в колесах, и он снова потерял управление. Пулями разнесло лобовое стекло, поразило водителя. Машина проехала по инерции несколько метров и встала. И тишина. Словно оглох на радостях. Алексей включил заднюю скорость, и машина, переваливаясь, выбралась задом на дорогу. Он встал, откинул голову. Пот как с водопада. С улицы доносились радостные крики, катились камни с горы. Да ничего еще не кончилось. Дорога дальняя, да ночка лунная. Он открыл обе двери, вытолкал мертвого эфрейтора, спящего офицера, как-то постеснялся добивать раненого. Все равно уже не бояка. Они вывалились под колеса, как мешки с капустой. Алексей спрыгнул с подножки, обежал вокруг капота. Сзади над завалом зависла плотная стена дыма и пыли. Образцовая работа взрывника, одним ударом всю компанию. До объекта километра три должны были услышать. Спасательная команда уже выезжает, скоро будет здесь и уткнется в завал. У них есть связь с калачаном. На дороге валялись мертвые тела, выпавшие из мотоцикла. Мертвый Аннушкин, мертвый водитель его машины. Сама машина стояла неподалеку, двигатель работал. Впереди в полутора километрах мотоциклетный пост. Там тоже неглухие уже поди выдвигаются. К нему подбежали радостные партизаны. Соскучились, словно целую вечность не виделись. Возбужденная Эмма запрыгнула ему на шею, смеялась. А это еще что за новости? Он тоже ее машинально обнял. «Мы сделали это, Макаров!» — бормотала Эмма. «Мы сделали! Нет, это ты сделал!» «Как четко мы им вмазали!» Ликовал и чуть не подбрасывал автомат Василь Мазурович. «Всех фрицев за шесть секунд. Пусть знают, падлы!» «Так отставить веселье, товарищи бойцы!» — прикрикнул Алексей. «Распрыгались, понимаешь, словно Берлин уже взяли. Фрицы сзади и фрицы спереди. Если вернете мозги на место, то поймете, что мы фактически в западне. Забудем про тех, что на объекте, но там...» — кивнул он на дорогу. «Увешанный оружием пост. Они уже в седлах и едут сюда». «Волынец, Мазурович, в первую машину вместе с рацией. Остальные со мной, держим связь». «Макаров, какой смысл?» – стушевала Сема. «Девчонка, что ты смыслишь в ратном деле?» Взорвался Алексей. «Впереди автомобили, три мотоцикла, они уже мчатся сюда. Нам нужна ударная мощь. Пробьемся, потом утопим ненужную машину в болоте. Но незаметно. Уяснили? Пусть думают, что мы прорываемся на двух машинах. «По местам, товарищи, не забывайте про пулеметы над кабинами, не стесняйтесь ими пользоваться. Держим строй!» Последняя команда оказалась самой важной. Люди разбегались, как муравьи, лезли, толкаясь в грузовики. Все было исправно, двигатели функционировали. Держать строй! Две громоздкие грузовые машины катили практически рядом, перекрыв всю ширину проезжей части и даже обочины. Шли, как поливальные машины, один «Опель» на полкорпуса впереди другого. Их листали из бронзбойтов, как эти чёртовы поливальные машины. Он правильно всё рассчитал. На мобильном посту всполошились при первых же звуках польбы. Солдатня запрыгивала в мотоциклы, в лёгкий внедорожник «Кюбельваген». Весь караул устремился навстречу, ещё не догадываясь, что его ждёт. Грузовики входили в поворот, вышли напрямую. Им навстречу неслись три мотоцикла, набитые военными. За ними внедорожник с зачехленным салоном. Партизаны первыми открыли огонь из пулеметов. Оба кастореза били жестко без пауз. Первое, что бросилось в глаза, перепуганная физиономия ефрейтора Холмана. Он стал уже как родной. Ефрейтор дергал руль, но свернуть было некуда. Истошно орал, приподнявшись в люльке, «Унтер-офицер». Расстояние стремительно сокращалось — Мотоциклисты отжимали тормоза, но поздно. Холман все же вывернул руль. Громоздкий мотоцикл, тряся боками, понесся к лесу. Подпрыгнул в водосточной канаве и со всего разгона влетел в дерево. Прогремел взрыв, расплескалось пламя. Напоследствии Алексей не смотрел ни до того. Он видел лишь орущие глотки. Поливальные машины на полном ходу врезались в гушу фашистов, смяли, разбросали. Не зря немецкие умельцы наварили стальные рамы на бамперы. Как в воду глядели. Вылетали из мотоциклов изувеченные тела. Грузовики расшвыривали исковерканное железо, рвались дальше. Водитель кубельвагена успел остановиться, из машины сыпались солдаты и сразу же попадали под колеса. Легкий внедорожник развернуло, сплющило между двумя махинами, кабину трясло, мощные колеса переезжали корчащиеся тела. «Дави их, Макаров, дави!» — возбужденно кричала Эмма. Заткнулся Косторез на крыше. Бледный, как покойник, комарник рухнул на сиденье, отдавив Эми ногу, затрясся в каком-то истерическом хохоте. Машины катили дальше, но уже не так быстро. Надобность в боевом строю отпала, шли колонной. Алексей смотрел в заднее зеркало, тошнота вгрызлась в горло. Давильня вышла знатная. Исковерканное железо, детали, разбросанные по всей дороге. Горел перевернувшийся мотоцикл Холлмана. Рядом с ним горели мертвые тела, занимался сухой кустарник. Валялись раздавленные трупы. Кто-то еще шевелился, агонизировал. Кто-то полз, подтягиваясь на руках, волоча за собой размолотые фарш ноги. Преследовать колонну было некому. Завал еще не пробили, да и в калачане пока не раскачались». Понемногу уплотнялись сумерки. Машины резво катили по дороге. Новый поворот, затейливая береза на обочине, словно треножник для удержания какого-то гигантского птичьего гнезда. «Эй, братья-разбойники, вы здесь?» — гаркнул Алексей в рацию. Эмма заботливо помогла прижать ее к уху. «Здесь, капитан!» — бодро отозвался Волынец. «Славно мы им врезали, да?» «Славно, Алис, славно!» — одобрительно прогудил он. «Ориентир — трехрукая береза. За ней сворачивай круто влево. Там местность сглаживается, и болото сразу у дороги. Пробивайте кусты, топите машину. Выполнять. Мы будем ждать вас. И сами смотрите там, не утоните». Громусткое транспортное средство замедлило скорость, повернуло влево. Оно скакало по кочкам, вгрызалось в гущу кустарника. В этом месте гиблые топи подступали почти к обочинам, Шаг влево, шаг вправо, и никто не узнает, где могила твоя. Алексей остановил машину посреди проезжей части, схватил автомат и спрыгнул с подножки. Начал в нетерпении слоняться по обочине. Спрыгнула Эмма, подбежала к нему. Девушка раскраснялась, похорошела в боевой обстановке. Немного измазалась, порвала одежду. Волосы слиплись, но это ее не портило» полой длинной юбки, которые мешали заниматься неженским делом, она завязала между ног, и несуразная юбка превратилась во вполне симпатичные шаровары, радующие мужской глаз. «Эй, ты куда смотришь?» — насторожила Сема. «Прости», — засмеялся Алексей, — «ты же девушка, а я забыл, что на девушек смотреть нельзя. Только после войны». Она смутилась как-то, сдавленно хихикнула и завертелась испугано шарила глазами по дороге, убегающей в два конца. — Макаров, мы же не успеем. — Думаю, две минуты ничего не решат. — Успокоил ее он. — В Калачине нас ждут фашисты, туда мы всегда успеем. — У тебя есть план? — Нет, Эмма, кончились мои планы. Надо валить, но хоть убий, не знаю куда. — У тебя нет плана? — Она поежилась. — Что тебя удивляет? Я похож на золотую рыбку или на машину по принятию единственно верных решений? — Черт! Эмма стала кусать губы, поглядывая на будку, возвышающуюся в кузове. «Здесь точно архивы Абвера?» «В смысле?» — удивился Алексей. «Я лично наблюдал, как в эту машину загрузили 32 контейнера с бумагами. Если это не архивы Абвера, то что?» «А ключ?» — он засмеялся. «А ключ в яйце, а яйцо в драконе?» — рассмеялся он. «Женщина, ты неисправима! А ну, бегом в машину! Нет у меня ключа! Откуда?» На опушку вывалился Волынец с Мазуровичем. Они ругались, как сапожники. Обнаружили знакомую машину, побежали к ней. Василий Хромал бежал тяжело, закусив губу. Волынис был с ног до головы испачкан болотной тиной, пыхтел от злости. Оружие не потеряли, оно болталось за спинами. «Утопили машину?» — спросил Алексей. «Утопили», — выпалил Мазурович. «А еще мы рацию утопили, едва Олеську не потеряли, он потопе решил побегать, аки посуху». «Ладно, подробности потом. Прыгайте в кузов, видите пространство между будкой и бортом. Там колесо, выкиньте его к чертовой матери». Пятеро смелых в двухместную кабину бы точно не поместились. Партизаны с руганью штурмовали борт, остальные утрамбовывались в кабину. Снова с места в карьер, а едва добрались до следующего поворота, как какой-то пещерный страх вцепился в загривок и начал трясти. С правой стороны пространство за обочиной выглядело сравнительно сглаженным. Подлесок, густой осиник в сентябрьском золоте. Эх, была не была. Алексей направил грузовик вправо. Перемахнул под углом покатый водосток. Трещал боярышник, пропадая под колесами. Он лихорадочно орудовал баранкой, маневрируя между деревьями. Дорога отдалялась. Все, листва закрыла. Что случилось? Почему его по-прежнему трясет? «Макаров, ты что?» — сглотнув, спросила Эмма. «Эй, капитан, какого хрена?» — стучали по кабине Волынец с Мазуровичем. «А ну, молчок, хлопцы!» — гаркнул Комарник. Он, похоже, сообразил, какая кошка грызет офицера контрразведки. Грозный рев накрыл лес. Он шел от калачана, нарастал. По дороге к заблокированному объекту прошла тяжелая пантера с пехотинцами на броне — Ей на пятки наступал небольшой штабной автомобиль. Замыкали колонну три мотоцикла с вооруженной до зубов охраной. «Страсти-то какие!» — прошептала Эмма, вцепившись в приборную панель. «Еще чуть-чуть, и нам бы хана. Из танка бы уделали». «Не станут расстреливать из танка свой же архив, но факт уделали бы», — отозвался Алексей. Он открыл окно, прислушался. Равномерный гул удалялся — Вот колонна проехала то место, где свернула в болото первая машина и приближалась к месту побоища с разбросанными телами. Алексей завел двигатель, начал выбираться задним ходом на дорогу. Обзор был отвратительный. Он давил кусты, зацепил бортом развесистую осину, чуть не выдрал ее с корнями из чернозема. Комарник вывалился из кабины, побежал, увязая в мягком грунте к заднему борту, стал оттуда кричать, куда ехать. «Влево баранку! Вправо баранку! Полный газ!» Пошло веселее. Машина пятилась из леса, выскочила на дорогу. «Эй, меня-то подождите!» — опомнился комарник, пустился в припрыжку, запрыгнул на подножку. Забираться в кабину он не стал, так и остался на подножке, вцепившись в дверь. Что-то подсказывало, что противник ждать не станет обнаружат на дороге тела и разбитую технику, все поймут и кинутся назад. Во всяком случае, часть их точно отправится назад. Единственная дорога к северной окраине городка. Ехать и молиться, чтобы снова не встретить фашистов. Алексей переключил передачу, повел грузовик на юг. Пока дорога была пуста до на километра полтора. Снова территория разрушенной мебельной фабрики, вынесенной за околицу. Узкие переулки, ведущие в центр. «Капитан, нам незачем в город?» Вдруг опомнился комарник, прилипший снаружи к кабине. «Я знаю дорогу, которая огибает город с севера. Мы попадем на нее раньше, чем в Калачан. Она вела на песчаный карьер, потом ею перестали пользоваться, потому что дальше карьера она не идет. Дорога заросла, но мы пробьемся. На карьере фрицев нет, там можно спрятаться». «Точно, капитан, давай, жми!» Обрадовался Василий Мазурович и возбужденно застучал по кабине. «Сенька прав, там была дорога. Если фрицев по пути не встретим, то, считай, ушли». Алексей на мгновение закрыл глаза и извлек из памяти карту местности. На северо-востоке, где обрывается лес, заброшенный песчаный карьер. В округе ничего стратегически ценного. Единственная сомнительная дорога. Цивилизация обрывается. Это может быть западня, но какой выбор? Он кивнул, прибавил скорость. Возможно, это один из пусков той самой северной дороги, на которой он разобрался с мотоциклетным расчетом и разжился офицерской формой, к которой уже привык. Умеют же шить немецкие портные. Терпения не хватало. Несколько раз он пережимал педаль. Машина клевала, едва не вставала на передние колеса. Их могли зажать в любую секунду, догнать сзади, навалиться спереди. Вся надежда, что людские резервы у фашистов ограничены, а то, что есть, они уже разбросали. Но в калачане у них какой не есть, а гарнизон. Мелькали деревья, лес то уплотнялся, то становился каким-то куцем, обглоданным. Деревья сбрасывали пожелтевшую листву, но в целом лиственный покров еще держался. До развилки на задворках мебельной фабрики оставалось метров триста. Но зачем им на эту развилку? «Капитан, давай налево, проедем опушкой!» — крикнул комарник. «Быстрее попадем на дорогу!» Жгучие иглы вгрызались под кожу, волосы от предчувствий вставали дыбом. Правильно ли он поступает, слушая какого-то комарника? Снова разлетались щепки, ломался едва прижившийся осиновый молодняк. Земля под колесами превращалась в стиральную доску. Он и не заметил, как оказался на каком-то подобии проезжей части. Здесь и впрямо в лучшие времена проходила дорога. Все пространство поросло травой. Если присмотреться, можно различить колею, но напряжение не отпускало. Машина медленно переползала через слипшуюся субстанцию. Колеса вертелись в холостую, разбрасывая лепешки грязи. Слева от дороги тянулся беспросветный лес. Справа обрыв резко сгладился. Пошли крутые рвы, в которых застрял боетанг. Справа за деревьями мелькали восточные пригороды Калачана. Частные домики на улице Подъемной — пышная желтезна садов. Чернели обгоревшие дымоходы, там, где потрудились мины и снаряды. Проезда в город здесь не было. Тянулась единственная дорога на заброшенный карьер. Алексей резко вышел тормоз, уставился вправо. Наконец-то узкий переулок, ведущий на подъемную улицу — «Все в траве, но проехать можно. Вопрос — зачем? Оказаться на подъемной улице, где немцев как селедки в бочке? Рядом окраина, их бывший укрепрайон. Если намерены держать оборону, то можно представить, какая там чехарда. Но как заманчиво, черт возьми! Жилых домов в этой глуши не было. За рвами и косогорами выделялись сумрачные сараи, какой-то продолговатый чахлый амбар. «Макаров, только не сюда, здесь немцы!» испугалась Эмма и вцепилась ему в плечо. «Давай дальше, на карьер, там спрячем машину, отсидимся, пока наши не придут». В принципе, логично. Похоже, не было очевидцев их рискованного маневра. Но что-то все равно не так. Тоскливо становилось на душе, какая-то тугая удавка брала за горло. Он отжал сцепление, поехал дальше. Местность принимала диковатый характер, а краина Калачана растворялась за деревьями и сумерками. Крутой поворот, снова изгиб проезжей части. Проехали от силы полтораста метров. Алексей разочарованно вскрикнул, выжил тормоз. Партизаны чуть не посыпались из кузова, стали наперебой материться. Комарник спрыгнул с подножки и кинулся за капот. Дорогу размыло, грунт просел, и перед колесами образовалась огромная рваная яма. Явно не сегодня образовалась. Вся поросла бурьяном. Объехать негде. Подобные разломы и слева, и справа. Чертов комарник предложил удобную дорогу. Хлопцы, я не знал. Я, честное слово, не знал. Партизан бледнел, кусал губы, как-то нервно дёргался. Раньше была нормальная дорога. Снова западня. Ни гранат не осталось, ни взрывчатки. Всё извели. Лишь стрелковое оружие с небольшим запасом патронов. «Зачем им взрывчатка?» — как-то машинально подумал Алексей. Дыхание восстановилось, он открыл глаза. Выбора не оставалось. Только назад. Добраться до переулка, который они недавно проехали, выехать на подъемную улицу. Хоть какой-то шанс. Немцы в этой части города могут и не знать, что происходило двумя верстами западнее. Есть форма, есть знание немецкого, есть неудержимая фантазия. Он переключил трансмиссию на задний ход, до упора вывернул баранку вправо. Комарник в припрыжку кинулся смотреть, чтобы он чего-нибудь не снес. Поздно, он уже нагнул молодое деревце. Хорошо, хоть не столетнего монстра протаранил. В три присеста, энергично переключая передачи, развернул машину, которая превращалась в какую-то перемазанную свинью. Тряся бортами, опасно накренившись, она выезжала на проезжую часть, оставляя позади себя какое-то растительное месиво. Комарник скачками догнал ее, запрыгнул на подножку. Теперь уже с левой стороны. С него ручьем хлестал пот, глаза затравленно вращались. «Рви, капитан, может, еще успеем!» Два поворота полтораста метров двигатель подозрительно взбрыкивал. Машина шла рывками. Тот самый переулок выбора нет. Можно, конечно, не выезжать на подъемную улицу, спрятать машину в каком-нибудь пустующем гараже, сарае, да хоть в выгребной яме. Немцам недолго осталось хозяйничать в городе. Скоро их погонят, они физически не успеют обшарить все подозрительные места. И только Алексей начал вписываться в поворот, как все хором заорали, навстречу прорывались по бездорожью мотоциклы, бежали вдоль бетонной ограды пешие солдаты вермахта, что-то возбужденно кричали. Видимо, прошла информация, что именно пропало и где это можно найти. Мотоциклисты сжали газ, хотя пространство переулка не очень-то располагало к сумасшедшим гонкам. Пулеметчик в люльке передергивал затвор. Алексей лихорадочно сдавал назад. Сами себя в западню заманили. Теперь одна дорога. На развилку к мебельной фабрике. Эмма откинула голову за стонала. Забились автоматы в кузове, партизаны открыли беспорядочный огонь. Головной мотоцикл сменил направление, по касательной врезался в забор, мотоциклист чуть не вывалился с сиденья. Пулеметчик откинулся, лицо окрасилось кровью. Пулемет клюнул стволом, безжизненно повис. Но уже выезжал второй мотоцикл, и пулеметчик, сидевший в нем, припав к прикладу, остервенело давил спусковой крючок. Пули стучали по стальному борту. Он что-то бешено орал. Под прикрытием мотоцикла поднимались солдаты, бежали вперед. Хрустнула коробка передач. Тяжелый «Опель» устремился по дороге на запад. «Не успеем», — мелькнула мысль. «Догонят». «Хлопцы, уходите! Я задержу их! Это моя вина!» — крикнул Комарник, слетая с подножки. «Комарник, назад!» — заорал Алексей. «В машину! Ты не задержишь их!» «Задержу, уезжайте! Сейчас попляшут у меня, долго суки плясать будут!» Надрывался в кузове волынец. «Назад, Сенька! Капитан, тормози!» «Не тормози, Макаров!» Вяло пробормотала Эмма. «Уже не спасем, Семена. Уходить надо!» Бой был коротким. Алексей наблюдал за ним урывками, вертя головой. Комарник дополз до угла, распластался, разбросав ноги. И когда мотоцикл рванулся вперед, стал с ожесточением рвать спусковой крючок. Мотоциклист выскочил, залег в колее, а пулеметчик спрятался в люльке. Транспортное средство застряло поперек переулка. Автоматчики открыли огонь, комарник откатился выгодов несколько секунд. Пули терзали многострадальную землю, выбивали фонтаны, глины. Поднялись пехотинцы, побежали, пригибаясь. Он снова стрелял, торопясь жить, торопясь убить хоть кого-нибудь. Срезал двоих, радостно засмеялся, обнажая прокуренные зубы. Приветливо помахал уходящему грузовику. Он мог еще уйти, сорваться в лес на другой стороне дороги. Шансы имелись, но почему-то не стал этого делать. Кто-то швырнул гранату, она не долетела. Взорвалась в метрах в десяти от партизана. Он уткнулся в землю, осколки разлетелись, не зацепив, но слишком долго приходил в себя. Пока тряс головой, немцы подобрались ближе, кто-то бросил вторую гранату. Взрыв прогремел в том месте, где он лежал. Фора оставалась. Пока еще заведут свои мотоциклы, вытащат их на дорогу. Машина, виляя, уносилась за деревья. Пули деформировали задний борт, стучали по будке. «Только не в колесо», — молил про себя Алексей. «Только не в колесо». «Получай, паскуды, это вам за комарника!» — орали партизаны в кузове, изводя патроны. Эма в кабине давилась слезами, вцепилась в ручку над головой. Снова обрыв. Месиво под колесами, глина летела веером. Погоня мешкала. Бежали только пехотинцы, их пока удавалось сдерживать. Машина медленно выбиралась из грязи. Сзади возились партизаны. Тряся борт, они спрыгивали на землю, пятились за машины, ведя огонь из ППШ и МП-40. Рёб за спиной. Один из мотоциклов вырвался из переулка. «Какие настырные!» Захрипел «Волынец». Выронил автомат, закачался. Закричал голосистой «Выпью Мазурович!» Кинулся ловить товарища. Но, видно, понял, что бесполезно. Отпустил его. Стал поливать наседающих фашистов. Сменил магазин, опустошил и его. Машина вырвалась из ловушки. Алексей переключил передачу. Распахнулась дверь. Возник Василь, страшный, словно не от мира сего. В лице ни кровиночки. Алексей подал руку, втащил его в кабину. Тот отдавливал ноги, рычал, плевался. «Суки! Они Олеську Волынца убили! Капитан! Гони отсюда нахрен!» Он залез в раскрытый люк, откуда торчал приклад пулемета, закрепленного в шарнире турели. Эмма подалась вперед, обняла его за ноги для устойчивости. И правильно, он чуть не сорвался, когда вращался вместе с турелью на 180 градусов. Забился косторез. Дорога становилась относительно ровной, приближалась развилка. Прямо дорога к мебельной фабрике, направо к объекту Вайтхутте, возвращаться на который уже не было никакого желания. Невероятное везение, обе дороги пустые. Мазурович продолжал стрелять, погоня отстала. Один из мотоциклов ему, похоже, удалось подбить. Он лежал перевернутый, заблокировав проезд. Вокруг него в сгущающихся сумерках мельтешили фигуры. Алексей свернул налево в проезд между рвами. Впереди проявлялись секции фабричной ограды. Пустой проезд в город. Но не успел он завершить маневр, как снова попал под обстрел. Стреляли с дороги, ведущей к объекту. Полумрак прорезали мощные фары. Пробились через завал, уроды. Сколько их там было? Темнота не позволяла оценить даже приблизительно. Но, слава богу, не танк. Обычный грузовик с солдатами. Алексей вписался в поворот под треск пулемета над головой. Эмма держала Мазуровича. Ее глаза поблескивали в сумерках. Она шмыгала носом. Никто не хотел умирать. Но тут уж как повезет. Опель, груженный секретными материалами, въезжал в город, который в этой части казался полностью безлюдным. Машину трясло на ухабах. Снова к волку впасть? Пронеслась невеселая мысль. Алексей прилип к зеркалу заднего вида. На стане врага наблюдалась сумятица. Попасть под такой ливень фашисты не рассчитывали. Василь разнес обе фары, и водитель, как слепой, тыкался в обочины. Похоже, угодил в ловушку. Машина накоренилась, было видно, как из нее выпрыгивают люди. Разражаются вспышки в темнеющем воздухе. Алексей свернул в ближайший отворот. «Эх, родимые ухабы!» Машину трясло так, что, казалось, уже отваливаются рессоры. Он вынудил себя сбавить обороты. «Тише едешь, дальше будешь!» Снова переулок. Он подался туда, выключил фары. Электричества в городе не было. Возвышались дома за оградами. Глухомань частного сектора северной окраины. Какой дорогой не поедешь, а все равно упрешься в подъемную улицу, на которой хозяйничают фрицы. На сиденье рухнул Мазурович. Он дышал, как загнанный конь. Потеснил обоих, развалился, зубы у парня выбивали чечетку. «Хоть ты-то жив, парень», — буркнул Алексей вслепую, ведя машину между оградами, которые пока еще выделялись в пространстве. «Не дождутся, суки!» — выдохнул молодой партизан. «Всех покрошу, мать их!» «А вот теперь, товарищи, нам лучше проявить выдержку», — сказал Алексей. «Покрошить фашистов всегда успеем. Мы в Калачане, хотя меньше всего, полагали сюда попасть». «Но что поделаешь, человек предполагает, а судьба располагает. Шевелите мозгами, куда нам прорываться. Самое соблазнительное на восток, по подъемной улице, но не проедем. Не забываем, что у нас особо ценный груз — искать убежище» прошептал Василь. «Загнать машину в какой-нибудь двор». Он открыл глаза и как-то странно уставился на эму. Девушка поежилась от этого взгляда. «Нет, зажмут, они знают, где мы, и до утра точно располагают временем. Есть идея!» Вдруг встрепенулась она. «Мы пытались попасть на песчаный карьер, который прекратил работу, дай бог памяти, еще в конце тридцатых». В округе много подобных предприятий. Есть щебёночный карьер Заринский к югу от Калачана. Он работал до лета 41-го. Там было большое предприятие, глубокие выработки, котлованы, карьерную технику эвакуировали в Великие Луки, а потом дальше на восток. Немцы даже не пытались запустить предприятие, оно им не требовалось. Там нормальные дороги, которыми никто не пользуется. Во всяком случае, тяжёлая машина точно проедет. Где это? — надеясь на чудо, — спросил Алексей. — Нужно выехать на Рассветную улицу напротив Центральной площади и комендатуры. Можно использовать любой переулок, все дороги приведут на Рассветную улицу. От нее мимо старого клуба, мимо обувной фабрики. Там будет мостик через овраг, он пока целый. За лесом барханы, там здоровый котлован. — Держи, боец! — Алексей поднял с пола скомканную фуражку, сунул Мазуровичу. — Что это? — испугался Василь. Урашка обер лейтенанта Теодора Вальтмана, мир его праху. Надевай вылезай из люка, но только сильно не высовывайся. Стрелять будешь по команде. Эмма, спрячься под сиденьем.